Глава 54 Очередной ход Прайера заключался в том, чтобы вписать Бобби в установленную следствием хронологию событий и выставить его лжецом, поэтому следующим он вызвал соседа Бобби, Кена Эйджерсона, мужчину лет 45, в двубортном костюме, скрывающим пивной животик и с жиденьким зачесом, безуспешно пытающимся скрыть лысину. Одно из двух не так уж и плохо. Эйджерсон подтвердил, что работает на Уолл-стрит и по четвергам всегда возвращается домой ровно к девяти. По четвергам его жена преподает экстремальную йогу, и он должен являться домой именно в это время, чтобы их приходящая нянька Кони могла успеть на автобус. «Что вы увидели, когда вышли из машины?» — спросил Прайер. «Увидел Роберта Соломона, как вот сейчас вижу вас». Я запер машину и как раз шел к своему дому, когда услышал слева от себя чьи-то шаги. Поворачиваю голову и вижу — он. Я никогда с ним раньше не разговаривал, только видел разок-другой. Ну, в общем, когда он уходил или приходил. Я помахал, поздоровался, он помахал в ответ, вот и всё Я зашел в дом, дети спали, а Кони, нянька, уже собиралась уходить. — Вы уверены, что это был он? — продолжал Прайер. «На все сто процентов. Он же знаменитость. Я видел его в каком-то фильме». «И откуда у вас такая уверенность в том, что вы вернулись домой именно в девять?» «Я вышел с работы в половине девятого. Сел в машину, а когда остановился возле дома, глянул на часы на приборной панели. Я раз уже немного опоздал на прошлой неделе. Приехал домой в десять минут десятого». Кони была недовольна, сказала, что пропустит свой автобус, и я дал ей 50 баксов на такси. Знаете, как сложно сейчас найти хорошую няньку. Так что я постарался быть дома вовремя, и так и вышло, тютелька в тютельку. Соберитесь с мыслями, мистер Эйджерсон, поскольку это очень важный момент. Я хочу, чтобы вы осознали всю весомость ваших слов. Подсудимый утверждает, что вернулся домой в полночь. Так что либо он лжет, либо вы. Если у вас есть хотя бы малейшие сомнения, сейчас самое время сообщить об этом присяжном. Так что я собираюсь спросить у вас еще раз, уверены ли вы в том, что видели, как Роберт Соломон в вечер убийства вернулся домой именно в 21 час? На сей раз Айджерсон повернулся к присяжным, глядя прямо на них, и уверенным тоном произнес «Совершенно уверен, я видел его. Это было ровно в 9 вечера. Я готов поклясться в этом здоровьем своих детей. Свидетель ваш», — бросил мне прайер, явно довольный собой после чего, отвернувшись от судьи и свидетеля, направился к своему столу. Я быстро встал, не обращая внимания на резкую боль в боку, и схватил Прайера за руку, прежде чем он успел занять свое место. «Прошу вас немного задержаться здесь, мистер Прайер, если вы не против». Обвинитель попытался повернуться и посмотреть на присяжных, но я крепко держал его. Он остановился и оскалял на меня зубы. И прежде чем успел выступить с возражением или вырваться, я, образно выражаясь, спустил курок. «Мистер Эйджерсон, вы беседовали с мистером Прайером почти полчаса. Он стоял примерно в десяти футах от вас и все это время находился в поле вашего зрения. Скажите мне, какого цвета на мистере Прайере галстук?» — спросил я. Прайор укоризненно подсокал языком, и все же я не дал ему повернуться, стоял он спиной к свидетелю. — Да вроде красный, — ответил Эйджерсон. Я отпустил руку Прайора. Тот недобро прищурился и застегнул пиджак, из-под которого выглядывал нежно-розовый галстук. Потом сел за свой стол. — Ой, — смутился Эйджерсон, — а мне показалось красный. Ошибочка вышла. — Дешевка, — пренебрежительно бросил мне Прайор. Повернувшись к нему, я тут же ответил, «Вообще-то я не спрашивал, сколько стоит ваш галстук, но если вы отдали за него больше полутора баксов, то это натуральный грабеж». По залу пробежали смешки. «Мистер Эйджерсон, долго ли вы видели того человека на улице? 2 может, три секунды?» «Да, примерно столько». «Далеко вы от него находились?» «Футах в 20 может, чуть больше», — ответил он. «Так что не исключено, что и в 30 футах». Он задумался. «Нет, вряд ли настолько уж далеко. Наверное, максимум в 25 плюс-минус». «Было темно?» «Да», — подтвердил Эйджерсон. «На человеке, которого вы видели, были темные очки, а капюшон худи у него был поднят, так?» «Это был он», — упорно повторил Эйджерсон. «Итак, с 25 футов, в темноте, вы увидели какого-то человека в надвинутом на лоб капюшоне и в темных очках. Именно так можно описать увиденное вами». «Да, и это был... это был какой-то человек, идущий в сторону дома, в котором живет Роберт Соломон. Вот потому-то вы и решили, что это мой подзащитный. Разве я не прав?» Эйджерсон ничего не ответил, подыскивал правильный ответ. «Это мог быть кто угодно, так ведь? Лица его вы на самом деле не видели». «Лицо я особо не разглядел, но сразу понял, что это он», вызывающе отозвался Эйджерсон. Перед тем, как задать свой последний вопрос, я повернулся к присяжным и спросил, а он был в галстуке?» Присяжные рассмеялись, все, кроме Алика Уинна. Эйджерсон промолчал. «Повторный допрос не требуется. Обвинение вызывает то до Кинни», — объявил Прайер. Эйджерсон, повесив голову, вышел со свидетельского места. Прайер не повел и глазом, это был его стиль. Большинство обвинителей убили бы на этого Эйджерсона все утро, но только не Прайер. Он щелкал свидетелей как семечки, и если кто-то из них не нравился присяжным, им тут же выставляли другого. Довольно рискованная тактика, такой вот залп из свидетелей. С другой стороны, это все значительно упрощало, ускоряло процесс и не давало присяжным заскучать. Кинни оказался на удивление молодым человеком в белой рубашке и галстуке, голубых джинсах и синем блейзере, которые оба были ему на пару размеров маловаты. Даже галстук не доставал ему до пояса. Хипстер. Парень только зря парился в криминалистах. Из него вышел бы отличный агент под прикрытием. прайер уже был на ногах. Правый ботинок его нетерпеливо пошлепывал по полу. «Я все-таки достал его». Воротничок рубашки сдавил ему шею. Я решил увеличить это давление. По пути к своему столу остановился и шепнул ему на ухо «Простите за галстук, это и впрямь был дешевый трюк». Сзади послышались шаги Кинни. «Это не спасет твоего клиента. А если еще раз ко мне прикоснешься, я тебе всю рожу разделаю», — прошипел Прайер, улыбаясь судье. «Больше не трону, обещаю», — заверил я, попятившись от него прямо на Кинни. Тот запнулся, и я поддержал его. «Ой, простите великодушно», — извинился я. Кинни ничего не ответил, лишь мотнул головой и направился к свидетельскому месту. Заняв свое место за столом защиты, я наконец-то позволил прайеру перейти к делу. После того, как Кинни привели к присяге, праер задал ему обычные вопросы касательно квалификации и опыта работы с генетическим материалом. Времени это много не заняло, и я не стал вмешиваться. Ждал, пока праер не доберется до сути. «Это вы изучали долларовую банкноту, обнаруженную во рту у Карла Тозера?» — наконец спросил он, вызывая на экран изображение купюры, сложенной в виде бабочки. «Я...» Она была изъята и надлежащим образом упакована медэкспертом. Я, в свою очередь, проверил ее на пальцевые отпечатки. Обнаружил хороший отпечаток большого пальца, после чего изучил печатную поверхность банкноты на наличие следов ДНК. Также взял пробы с полей купюры и остальных ее участков. А что показал анализ пальцевого отпечатка? С подсудимого сняли отпечатки пальцев для сравнения. Большой палец правой руки подсудимого полностью на все 20 пунктов совпал по папиллярным линиям с отпечатком, полученным с банкноты. Что вы понимаете под «полным» на все 20 пунктов совпадением пальцевых отпечатков? Кинни с явным удовольствием принялся объяснять, стараясь особо не щеголять научными терминами. У каждого человеческого существа на планете свой собственный, уникальный набор пальцевых отпечатков, образуемых так называемыми «папиллярными линиями» на поверхности кожи. Наша система считывает конфигурацию этих линий в 20 стратегических контрольных точках. Наукой доказано, что совпадение по всем 20 пунктам говорит о полной идентичности отпечатков. Не спеша произнес Кинни, не сводя взгляд с присяжных. «Возможно ли, чтобы данный отпечаток был неправильно идентифицирован?» — спросил Прайер. Он методично перекрывал все мои направления для атаки одно за другим. «Нет, это совершенно исключено. Я сам проводил сравнение. Вдобавок следы ДНК, снятые из зоны отпечатка, полностью совпали с ДНК подсудимого», — сказал Кинни. «Как вы это выяснили?» «Я опять-таки лично проводил это сравнение. Образец ДНК подсудимого». Я получил при помощи маска с внутренней поверхности щеки. Таким образом, был определен его полный ДНК-профиль. Этот профиль оказался с математической вероятностью миллиард к одному, идентичным тому, что был получен с купюры. Кинни был хорошим ученым. Просто не был силен в растолковывании подобных материй присяжным. Что вы понимаете под математической вероятностью миллиард к одному? Это означает, что ДНК с купюры практически полностью соответствует профилю подсудимого, и если бы мы взяли образцы у миллиарда других людей, то теоретически могли бы получить лишь еще одно совпадение с профилем с купюры. Так что вполне вероятно, что ДНК на этом долларе — это ДНК подсудимого. Тут Кенни не пришлось особо задумываться. Вопрос был задан четко и недвусмысленно. С очень большой степенью вероятности могу утверждать, что образец на данной купюре принадлежит подсудимому. — Спасибо. Прошу вас пока не уходить. У мистера Флина могут быть какие-то вопросы, — сказал Прайер. — У меня и вправду были вопросы. Великое множество. Хотя далеко не все из них можно было задать Кинни. Я бросил взгляд на Бобби. Вид у того был такой, будто его сшиб грузовик. Руди уже сообщил ему об этой улике, но услышать о ней в зале суда перед лицом двенадцати человек, которым предстоит вынести вам приговор, это не для слабонервных. Я подлил ему водички. Рука его дрожала, когда он подносил стакан к губам. Бобби понимал всю весомость показаний Кинни. Он все-таки был актером, чувствовал перемены настроения толпы. Эти показания однозначно оказались для него серьезным ударом. Изначально меня привлекли к этому делу, чтобы порвать свидетелей вроде Кинни на куски, хотя я с самого начала знал, что мы не в силах оспорить его показания. Все дело сводилось к этому свидетелю. На уголовном процессе криминалистические улики — это Господь Бог. Но я-то адвокат защиты, я-то на стороне дьявола, а он не всегда играет по-честному. Шагая к барьеру, огораживающему свидетельское место, Я всеми силами постарался придать себе уверенный вид, просто-таки кожей чувствуя на себе взгляды присяжных. Уголком глаза заметил, что Али уин сложил руки на груди. Для него все уже закончилось. Что бы я сейчас ни сказал, он уже принял решение. «Офицер Кинни, прежде чем дать показания, вы дали присягу говорить только правду и ничего, кроме правды. Вас не затруднит взять в руки Библию, которая лежит сейчас рядом с вами», произнес я. Я услышал скрип кресла Прайера по плиточному полу, когда он отъехал вместе с ним от своего стола. Представил, как обвинитель складывает руки на груди с этой своей надменной улыбочкой на лице. Он знал, что единственное направление атаки для меня — это поставить Словакинни под сомнение. Если мне удастся доказать, что он лжет, намеренно или же добросовестно заблуждаясь, у меня есть шанс. Прайер наверняка к этому подготовился. «Придерживайся науки. Результаты экспертизы не лгут». Взяв Библию в правую руку, Кинни бросил взгляд через мое плечо на Прайера. Ну да, он тоже был явно готов, что я подъеду к нему с этой стороны. Я знал, что так и будет. Я заранее ставил на это. Я не стал бы задавать ему никаких вопросов, если бы он покривил душой, не стал бы напоминать ему о присяге или обвинять во лжи. Вместо этого я буквально молился, чтобы Кинни отвечал правдиво. «Офицер, можете положить Библию на место?» — сказал я. Бровики не сошлись вместе. Кресло прайера опять скрипнуло, и я понял, что он выпрямился и придвинул его поближе к столу, чтобы делать заметки. На нечто подобное прайер явно не рассчитывал. Я подобрал Библию, обеими руками поднес ее к груди и повернулся к присяжным, им надо было ее видеть. «Офицер, уже многие свидетели присягали сегодня на этой Библии». «Вы и сами брали ее в руки, когда произносили слова присяги. Теперь ее держу в руках я. Скажите мне, офицер, если б сейчас вам отдали эту Библию на экспертизу, вы наверняка обнаружили бы на ней отпечатки всех сегодняшних свидетелей, верно?» «Верно. Скорее всего, нашлись бы кое-какие отпечатки более ранних свидетелей, хотя бы частичные, если наши пальцы их еще не затерли. И со всех них мы получили бы образцы ДНК». «В том числе и ваш, мистер Флинн», — ответил Кинни. «Согласен. И секретаря, и вчерашних свидетелей, и вообще всех, кто недавно прикасался к этой Библии. С нее можно было бы собрать целую коллекцию образцов ДНК, верно?» «Да». Кинни примерно догадывался, к чему я клоню. Он уже начинал замыкаться, отвечая коротко и отрывисто. «Если бы вы исследовали эту Библию и обнаружили только мою ДНК, это было бы необычно, так ведь?» — спросил я. Кое-кого из присяжных это вдруг заинтересовало. Рита Веста — детский психолог, Бетси Мюллер — инструктор по карате по выходным, славный старикан Брэдли Саммерс и Терри Эндрюс — шеф-повар. Все сосредоточились на мне и Кинни, внимательно прислушиваясь к нашей беседе. Али Куин все так и сидел, сложив руки на груди. Наука-криминалистика его явно убедила, но у меня были припасены несколько вопросов, которые могли заставить его передумать. Кинни крепко задумался над ответом, наконец произнес «Пожалуй». Я окончательно перешел в атаку. Теперь меня уже ничего не сдерживало. И одной из причин, по которой вы не нашли бы других образцов на этой Библии, было бы то, что кто-то тщательно протер переплет. Я прав? «Да». Положив Библию обратно на свидетельский столик, я нацелился взглядом на Кинни. Пришла пора врезать ему как следует. Офицер на долларовой банкноте, которая находится в обращении в Соединенных Штатах несколько лет. Скорее всего, должны обнаружиться сотни, если не тысячи разнообразных отпечатков пальцев и ДНК-профилей. «Банковских кассиров, продавцов, обычных граждан, в общем, тех, кто в том или ином регионе имеет дело с наличными деньгами. Вы с этим согласны?» «Да, наверное, это так», — ответил он. «Да ладно вам, скорее наверняка, чем наверное, так ведь?» «Да, наверняка», — произнес Кинни уже с легкими нотками раздражения в голосе. На долларовой банкноте, извлеченной изо рта Карла Тозера, нашли его ДНК, ДНК моего подзащитного и еще какой-то другой профиль, верно? Да. И, как показал поиск по базе ДНК, этот третий профиль принадлежит человеку по имени Ричард Пена, которого казнили в совершенно другом штате еще до того, как эта купюра была даже напечатана, верно? Он этого ожидал. «Я счел этот профиль аномалией». Он не был настолько же полон, как профиль подсудимого, и вполне мог принадлежать кому-то из близких родственников мистера Пины. Я проверил регистрационные журналы нашей лаборатории, и, насколько могу судить, образец ДНК Пины никогда не покидал пределов штата, в котором его казнили, и никогда не пересылался в нашу лабораторию, так что вероятность загрязнения улики равна нулю. Это ДНК может принадлежать какому-то его кровному родственнику. «Наверное». «А вы в курсе, что Ричард Пина был осужден сразу за несколько убийств, и на теле каждой из его жертв, молодых девушек, была найдена однодолларовая купюра, заткнутая за лифчик, на одной из которых имелись следы его ДНК?» «Нет, я про это не знал», — признался Кинни. «Вернемся к нашему делу. Мы так и не знаем, почему на купюре, обнаруженной во рту у Карла Тозера, не оказалось следов ДНК других людей». «Знаем только, что она никак не могла побывать в руках у мистера Пины, и что эта банкнота долгие годы находилась в обращении. Очень похоже на то, что кто-то удалил с нее все иные следы, прежде чем мой подзащитный ее коснулся. Это единственное объяснение, не так ли?» «Я с этим не согласен» и причина, по которой купюра была очищена от иных следов, заключалась в том, чтобы образец ДНК моего подзащитного сохранился в целости и сохранности и мог быть легко снят с этого доллара. Иными словами, кто-то поместил на него этот образец, чтобы подставить мистера Соломона, ложно обвинив его в убийстве. Кинни замотал головой. «Это не объясняет, почему на этой купюре оказался и отпечаток пальца подсудимого», — возразил он. «С этим я могу вам помочь. Скорее всего, кто-то подсунул ему эту купюру, чтобы он коснулся ее, не создавая всей значимости этого действия, а потом забрал ее у него и позже засунул в рот Карлу Тозеру». Кинни опять помотал головой и даже скривился. Такого никогда не могло произойти. Я повернулся к присяжным, продолжая обращаться к нему. «Офицер, у меня к вам одна просьба. Загляните, пожалуйста, в левый внутренний карман своего пиджака». Он шумно выдохнул через нос от неожиданности, полез в карман, вытащил из него однодолларовую купюру и в полном ужасе уставился на нее. «С утра у меня не было долларовой бумажки в кармане пиджака», — выпалил он. «Естественно, не было. Это я ее туда положил. И теперь на ней ваша ДНК». Я вытащил из собственного кармана носовой платок и осторожно забрал у него купюру, взявшись за нее через ткань. «Все гораздо проще, чем вы думали, так ведь?» — сказал я. И пошел обратно к своему месту под звенящий у меня в ушах голос Прайера. Он взывал к Гарри, который поддержал его возражение «Ну и плевать. присяжные это все видели. Кое-кто из них наверняка задумается об этом и поставит под сомнение значимость этой генетической улики. Если мне удалось смутить достаточное их количество, то у нас есть шанс».